где силы земного и лунного притяжения одинаковы, потому что с этой точки, которая находится почти на 9 десятых всего расстояния между обеими планетами, снаряд полетит на Луну сам собой вследствие собственной тяжести. «Ну да, именно это я имел в виду», — сказал Мишель. «Но как же все-таки они вычислили эту скорость?»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 «Потому что ты не знаешь алгебры», — спокойно ответил Барбикен. «Эх вы, иксаеды! Вы, думаете, сказали «алгебра» и этим все объяснили?» «Мишель», — сказал Барбикен, — «ты, надеюсь, не станешь отрицать, что нельзя ковать без молота или пахать без плуга?» «Не стану, конечно». «Ну так...» «Алгебра — такое же орудие, как саха или плуг, и орудие весьма полезное для тех, кто умеет с нею обращаться». «Не может быть!» «Сущая правда». «А ты согласен воспользоваться этим орудием тут же при мне, если тебе, конечно, не скучно?» «Разумеется»